Запись 146. Фира. Рука отросла. Фира, молодец. Денис Маилович обещал сводить нас все таки на набережную, чтобы купить для новой фириной руки колечко.